Глава 70. Расследование. Используя надуманный предлог, Сил-Ян покинул ДР, после чего скрытно покинул территорию клана. Немного подумав, он решил пойти на ближний маленький рынок, принадлежавший клану Джоли. Проблем у старейшин его нисколько не волновали, но он надеялся в меру своих возможностей оказать помощь своему отцу. Однако для того, чтобы помочь, сначала необходимо было понять, с чего начать. Поэтому Сил-Ян... Для начала решил разведать обстановку на рынке клана Джоли. Этот маленький рынок, принадлежавший клану Джоли, был размещен в несколько отдельном месте, и поэтому пользовался относительно небольшой популярностью. Однако, когда Сил-Ян вошел на территорию рынка, то был поражен плотно забитыми улицами и оглушительным шумом толпы. На широкой улице толпа пришла в движение. Группа полуголых крепких вооружённых мужчин, громко крича, прокладывали себе путь через плотную толпу людей. Судя по слабому запаху крови, исходящему от них, эти люди, вероятно, были свирепыми наёмниками. Проникая глубоко в опасные земли и находясь в постоянном контакте со смертью, они придавали очень большое значение лекарственным препаратам, к венцам концов лекарства, применимые в нужный момент. могло спасти твою жизнь или жизнь твоего товарища. Стоя у входа рынка, Сяо Ян видел, как несколько наёмников с радостным видом проталкивались через толпу, неся небольшие деревянные ящики. В этих ящиках, наверняка, находится омолаживающий эликсир, тихо прошептал себе под нос юноша, прежде чем используя свою силу, скрыться в толпе. Атыскав лавку, в которой продавался омолаживающий эликсир, Он купил одну коробочку за 100 золотых монет. Купив порошок, Сил-Ян снова нырнул в бурный людской поток. Просочившись сквозь толпу к выходу рынка, юноша облегчённо вздохнул. Вспомнив немедленные и нетерпеливые лица торговцев лекарствами, он презрительно усмехнулся. Примещение переводчика. В анвете и русском переводе комикса этот снадобье называется порошком, хотя это на самом деле жидкость. Где логика? Я поменял на эликсир. Покинув рынок, Сяо Ян открыл крышку ящика. Внутри него находилось 17 маленьких бутылочек, изготовленных из какого-то грубого, неочищенного материала, вероятно, из самого низкокачественного нефритового камня. С таким материалом невозможно поддерживать эффективность препарата на должном уровне. Открыв одну бутылочку, Сяо Ян обнаружил в ней жидкость нежно-зелёного цвета. которая испускала едва уловимый аромат. «Учитель, разве это можно назвать лекарством?» спросил Сио Ян, неприятно удивленный сильно разбавленным лекарственным препаратом. «Да, это препарат самого низкого уровня, со слабым лечебным эффектом. Такой препарат не трудно изготовить, а из-за его заурядности стоит он весьма недорого». Это он даже среди делохимиков первого ранга. Мало кто будет связываться с его производством. Что золотых за 10 бутылок? Им, правда, слишком дёшево. Для алхимика это слишком позорно, сказал юноша кивая головой, после чего немного поколебавшись, спросил: Учитель, а у вас есть рецепты лекарственных препаратов получше этого? Пауна. Но они слишком низкого для меня уровня. Поэтому я редко их делаю. Я Лао сделал паузу, после чего продолжил. Ты хочешь сделать их для своего клана? Это хорошо, так как ты наконец-то стал учеником. Но настало самое время попробовать свои силы в алхимии. О, я буду делать всё сам? С некоторым удивлением сказал юноша. Неужели ты думаешь, что я сам буду делать что-то настолько простое? сказал я Вала, всем своим видом показывая своё отношение к свинцовой сузотности мученика, после чего приступил к инструктажу. Сперва отправляйся в аукционный дом и найди хорошую химическую печь. Также ты должен закупить большое количество ингредиентов лекарства на ранней стадии. Начинающий химик должен полагаться на массовое производство, чтобы получить необходимый опыт и отработать навыки. Сеуянна с незривливым выражением на лице облизнул губы, после чего выбросив ящев в канаву, быстро помчался в сторону главного аукционного дома. Прежде чем войти в аукционный дом, юноша в кроном местечке переоделся в чёрную мантию. Все служащие главного аукционного дома уже были знакомы с маскировкой Сеуяна. Поэтому, увидев фигуру, закутанную в чёрную мантию, один из них быстро побежал с докладом к Ефэй и Гуни. Получив предупреждение от своих подчинённых, Ефэй и Гуни, не тратя ни секунды лишнего времени, отбросили все свои дела и поспешно направились к главному входу. С почтливыми улыбками они встретили замаскированного Сёэна и сопроводили в комнату. Сегодня я пришёл для того, чтобы попросить вашей помощи в приобретении хорошей химической печи, раздался из-под капюшона старческий голос, после чего человек в чёрной мантии амбиеми руками поднял чашку карто и сделал глоток. Учитывая личность гостя, его произв не было ничего удивительного. Яф в ответ на запрос лишь сухо хмыл и кивнул, и, подзывав одну из починенных тихим голосом, выдал ей необходимые инструкции. после чего отослала её. Хм-хм-хм, <смех> господин, вам повезло. По счастливому стечению обстоятельств, буквально этим утром мы получили печь, изготовленную с использованием огненных элементов. Эта печь была создана известным в Империи Джеома Кузнецом, господином Хи-Эр. Помимо того, что она усиливает память руки, при её изготовлении использовались некоторые редкие материалы, которое позволяет повысить шансы на успех при производстве. В настоящее время такие печи высоко ценятся химиками в империи Джама. Субка ответила Ефий, очаровательно стреляя своими глазками. М-м. Тарескым госи появив егося оттенок довольства. Немного помолчав, фигура в чёрном снова спросила: "Замечательно. Также подготовьте мне малое сохраняющее кольцо с пятиуста с стеблями кровоостанавливающейся травы, шестиуста цветками кости роста, пятиуста цветками мака, пятиуста фруктами живучести. Услышав эти запросы, глаза Гуни удивительно расширились. Даже самое дешёвое сохраняющее кольцо стоит от 70 до 80.000 золотых, и Хоть заброшенные ингредиенты не были редкими, но учитывая большое количество, на их потребление потреблялось бы не менее 100 тысяч золотых. Наконец, если бы алхимическая печь, упомянутая EFA, была бы продана с аукциона, то её цена составила бы около 150 тысяч золотых. Таким образом, общая стоимость всех покупок выходила в районе 300 тысяч золотых монет. EFA также была сильно удивлена объёмом заказа. Аукционный дом не принадлежал ей одной. поэтому она была обязана отчитываться о большой части прибыли и проведенных сделках. Скрыть сделку на 300 тысяч золотых монет от её начальства было практически невозможно. Слегка нервничая, девушка некоторое время провела в раздумьях, взвешивая все те преимущества, которые алхимик четвёртого ранга мог ей обеспечить. Наконец, как следует всё обдумав, Юфей, очаровательно обмнувшись, сказала... Всё будет подготовлено через час. Ха-ха. <смех> Отлично. Впервые на памяти Эйфей равнодушный голос фигуры в чёрном был заменён довольным смехом. Светлая рука появилась из-под чёрной мантии и положила синюю нефритовую карту на стол, после чего изводко пешёно послышался голос. Я не уверен, достаточно ли этих денег для всего этого. «Но вы можете добавить ещё один набор ингредиентов для пилюли накопления Ки». От этих слов у Гуни немного изменился цвет леса. «Ещё один набор ингредиентов для пилюли накопления Ки?» «То есть ещё 500 тысяч золотых?» Розовые губки ЕФС слегка приоткрылись от злости. Хоть и их гость и был химиком четвёртого ранга, но всё же он просил слишком многого. Хоть она и была рассержена... Но смогла сдержать все негативные эмоции внутри себя, не позволяя даже тени омрачить её улыбку. На мгновение задумавшись, она мысленно горько рассмеялась, напоминая себе о том, что иногда для большой пользы следует приносить необходимые жертвы, и поэтому у неё не было другого выбора, кроме как вздохнуть и кивнуть, указывая на своё согласие. Ха-ха-ха-ха, похоже, вы оба неправильно меня поняли. Этот набор ингредиентов не для меня, в качестве компенсации ваших расходов. Я хочу изготовить пилюли накопления ки для вас. Позволите вам обоим облатить эти ингредиенты, не будет слишком, верно? С урохладным старческим смехом сказала фигура в чёрном. Слегка ошеломлённая, но всё же... Так же прекрасное лицо её Фэй внезапно наполнилось радостью. Несколько мгновений спустя, девушка сумела взять себя в руки и успокоиться. Переглянувшись во столь же радостном гуне, она нервно ответила тихим голосом. «Тогда я должна поблагодарить вас, господин».